Глава с е д ь Древнейший язык земли. Спустя десятилетия после того, как однажды его окружило стадо л о с е й Джон Беден, теперь уже профессор, шел с товарищем по такому же продуваемому ветром гребню скальных обнажений и зарослей грушанки. На этот раз он шел через горный перевал с а б о л и н о й в дикой местности Денали на Аляске. В стране гризли стояла ранняя весна, поэтому ученые были на чеку. После завершения похода они направились к дороге, чтобы дождаться автобуса, который должен был забрать их. Автобус застрявший снегу на перевале опаздывал. Педан и его товарищ сели у дороги и стали ждать. Внезапно спутник Педана указал на дорогу. Беззвучно разевая рот, слов не было слышно. Не более чем в шести метрах от них стоял крупный волк и пристально глядел на них. Через несколько долгих мгновений волк повернулся и медленно пошел прочь от дороги. Все время оглядываясь через плечо на людей. Это было так, как если бы Волк сказал: «Идем со мной». Они так и сделали. Пока они шли, Волк периодически останавливался и оглядывался на них. Примерно каждые пять минут, если мы останавливались, он чувствовал это. Он поворачивался и снова смотрел на нас. Через некоторое время Волк исчез в вых. Мужчины направились обратно к остановке. Волк снова стоял на краю дороги. Он уставился на них. Потом повернулся и посмотрел назад, забыв про автобус. п е д а н и его друг снова последовали за волком. Мы услышали волчий вой. Он р а з д в а л с я с вершины холма, где мы увидели самку с двумя детенышами, сказал п е д а н Затем появились еще два взрослых волка. Несколько раз первый самец отходил на несколько шагов назад и пристально смотрел на них, очевидно, чтобы привлечь их внимание, чтобы заставить их продолжать следовать за ним. И они делали это. Через три часа мужчины вернулись на дорогу. Теперь пять волков, включая большого самца, собирались вокруг них, наблюдая за ними. Когда внезапно парковый рейнджер подъехал на своем грузовике, волки заволновались, но не ушли. Приехавший на пикапе парковый рейнджер, понаблюдав за поведением волков, связался по рации с биологом. Тот сказал, что волки, скорее всего, пытаются увести людей от своей добычи, дав совет внимательно осмотреть окрестности. Мы последовали совету и действительно через некоторое время наткнулись на убитого лося. Мы решили, что волк пытается увести нас от добычи. Рейнджер закрыл это место для туристов и не открывал его до тех пор, пока волки полностью не съели лося. Я спросил Педана, что он думает об этом событии длиной в четыре часа. Я уверен, что они уводили нас от места, где стая обнаружила пищу, сказал он. Но я не чувствовал страха, и волк тоже, насколько я мог судить. Что ты видел в глазах волка? Я видел решимость. Может быть, лучше сказать намерение. Он точно знал, что делает. Для педана эта встреча была чем-то вроде диалога. Он регулярно берет своих учеников в походы приключения по горам Грейт Смоки Маунтинс. Национальный парк расположен на ы й н границе штатов Теннесси и Северная Каролина. Находится в самом сердце а п а л а ч с к и х гор и национальному заповеднику, где они переживают свои собственные встречи с животными. И позднее рассказывают о них, что он говорит своим ученикам о значении истории о встрече с волком. Я оставляю им возможность сделать выводы по своему усмотрению. Обращение и отклик. Возможно, общение педана с волком и не было словесным разговором, но это была коммуникация или, по крайней мере, манипуляция. Когда волк дал указание головой и телом, педан последовал за ним. Однако если бы педан указал на него своей головой и телом, волк остался бы равнодушен к этому. Собака может понять, что мы имеем в виду, когда показываем пальцем, волк нет. Эта способность появилась в процессе развития отношений между человеком и собакой. Тем не менее, обычно молчаливый педан понимал намерения молчаливого волка, и волк точно также понимал намерения педана. Мы исходим из того, что у других животных не может быть языка. Поэтому его и не ищем, говорит Кон с л о б о т ч и к о в почетный профессор университета Северной Аризоны. Будучи специалистом по поведению животных, он является экспертом в общении с луговыми собаками, к о т о р ы е он называет их языком. Неважно, как мы называем это: коммуникация, манипуляция, язык. Шепот окружает нас, даже когда мы его не слушаем. Может быть, особенно в эти моменты. Волки воют, чтобы установить контакт на больших расстояниях. И воссоединиться с товарищами по стае. Пчелы передают информацию, используя другой вид сигналов запаховые шлейфы. Ящерицы также используют химические сигналы для выбора партнеров и общения с собратьями. Исследователи из т е л ь а в и в с к о г о университета применили модифицированный алгоритм, разработанный для записи человеческого голоса. Они проанализировали крики 15 тысяч египетских фруктовых летучих мышей, иногда называемых летучими лисами. сопоставляя их звуки с видеозаписью, чтобы определить, с каким поведением связаны эти крики. Язык фруктовой летучей мыши настолько длинный, что, когда она его не использует, он лежит свернутым внутри грудной клетки летучей мыши. Но даже в этом случае они ничуть не, не косноязычны. Живя колониями из более чем тысячи особей, фруктовые летучие мыши болтаются вверх ногами в своих пещерах и спорят. Споры бывают четырех видов. Каждый вид спора сопровождается своими звуками. Летучие мыши спорят о еде, спальных местах социальной дистанции. А самцы используют один набор звуков в качестве протеста против нежелательных сексуальных домогательств. Летучие мыши воспроизводят слегка измененные версии звуков тем особям, с которыми у них налажено общение. То, как животные отслеживают и изучают друг друга и нас, не может не вызывать уважения. Муравьи посылают сложные сообщения с выделением от 10 до 20 феромонов. Это почти соответствует формированию предложений, говорит Э.О. Уилсон. и с п о л ь з у в подводные микрофоны, российские ученые установили, что дельфины создают слова, изменяя громкость и частоту пульсирующих щелчков. Дельфин будет слушать целое предложение, не прерываясь, а затем отвечать своей собственной цепочкой слов. Предложения включают до пяти слов. Хотя ученые до сих пор не знают, что именно означают эти слова. Если бы мы могли увеличить интенсивность звука этого огромного шепчущего аудионета бесконечно более мощного, чем созданный человеком интернет, он превратился бы в рев, подавляющий все наши чувства, включая те о существовании которых у себя мы даже не предполагали. Слоны, чтобы общаться друг с другом, генерируют ногами и хоботами колебания земной поверхности. Крошечная лягушка Коки может издавать звук по громкости почти сопоставимый с пневматической дрелью. Самцы аллигаторов пытаются привлечь самок, издавая низкочастотные звуки, которые, как сообщает BBC, заставляют плясать капли на их спинах. Попробуйте повторить это на следующем свидании. А тут еще вот что. Newsweek сообщает, что ученые записали громовой звук, испускаемый полутора м и л л и о н а м и рыб, спаривающихся в Мексиканском заливе. Этот пулеметный брачный з о в может оглушить дельфинов и морских львов. Когда они поют хором, этот звук настолько громкий, что его можно услышать с р ы б а ц к и х лодок. И иногда он достаточно громкий, чтобы разбудить спящих рыбаков. Большинство животных общаются только с представителями своего вида. Другие, такие как Волк Джона п е д е н а предпочитают разговаривать с представителями своего вида, но при необходимости или даже из любопытства объясняются. преодолевая барьер, отделяющий их от других видов. В конце концов, homo sapiens — это тоже вид животных, или может им быть. Благодаря нашей тесной совместной эволюции, люди и собаки способны на удивительное общение. В ходе одного эксперимента Джон Пилли, профессор психологии у о р ф о р д с к о г о колледжа в отставке, научил Чейзера своего бордер колли понимать более тысячи слов. Многие из которых собака могла ассоциировать с определенными объектами, в частности 800 игрушечных животных, 116 мячей и 26 рыбок, и даже некоторым элементарным грамматическим правилам. Он создал сайт d o g n i s h o n для людей, которые хотят проверить интеллект своей собаки. Однако нейронные механизмы, необходимые собакам для анализа интеграции слов в выражениях и понимания интонации человеческих слов, развились даже в отсутствии общего разговорного языка. Вероятно, у кошек словарный запас больше, чем у собак. Мурлыканье оказывается более сложным, чем многие из нас предполагают. Например, кошки мурлыкают не только тогда, когда они довольны, но и когда им больно. Мурлыканье может быть способом, которым кошки говорят: «Оставайся здесь, ты мне нужен». Скармливая нам различные звуки, кошки учат нас понимать, что они говорят. На самом деле, они способны разработать даже секретный код м и у к а н ь я Как пишет Джон Брэдшоу. антрополог из Бристольского университета: код общения между каждой кошкой и ее владельцем уникальный только для этой кошки и мало значимый для посторонних. В ближайшие годы специалисты по фонетике из Шведского Лунского университета надеются продолжить расшифровку кошачьего языка. Им придется задать один вопрос: предпочитают ли кошки, чтобы люди использовали речь, предназначенную для домашних животных, или чтобы они говорили с ними, как люди делают это со взрослыми людьми? Исследователи также изучают использование кошками мелодий для общения. Другие одомашненные или полудомашние животные также общаются между собой. Козы, по-видимому, могут различать нашу мимику и предпочитают улыбающиеся человеческие лица. Дикие животные также общаются не только с представителями своего вида. В 2017 году российские ученые сообщили, что белуха, живя в неволе с группой дельфинов афалин. Выучила их вокализацию свистков и щелчков, а также перестала использовать некоторые из своих собственных вокализаций. Со временем страх дельфинов в отношении кита уменьшился, и Белуха стала плавать рядом с дельфином детенышем. Исследователи не утверждали, что Белуха выучила язык дельфинов, но она научилась умело использовать звуки, принятые у дельфинов. С 1960-х годов ветеринар морских млекопитающих Сэм Риджвей, соучредитель программы морских млекопитающих ВМС США Сан Диего, обучал морских млекопитающих обнаруживать и извлекать затонувшие торпеды в Арктике. В статье 2012 года в журнале Current Biology Риджвей сообщил о прогрессе в изучении вокализации белух, часто называемых канарейками моря. В Ванкуверском аквариуме 15-летняя белуха могла произнести собственное имя. Лагосе. Другие высказывания пишет р и д ж е й не расшифровывались. Они воспринимались как искаженный человеческий голос или звуки незнакомого языка. Но далее он отмечает, что записи звуков и анализ высказываний одного кита демонстрирует спонтанное подражание человеческому голосу, предположительно я в л я ю щ и е с я результатом голосового обучения белого кита. Этого кита звали Нок. Согласно Smithsonian.com. В течение нескольких дней голос н о к а доносился из компьютеров по всему земному шару. Сегодня этот звук сбивает с толку. Он кажется странным, как речь маленького ребенка, который не овладел языком, но отчаянно пытается что-то высказать. Является ли это просто подражанием или Нок на самом деле говорит что-то? Неизвестно. Но океанограф Пол Дейтон на основании собственного опыта убежден, что морские млекопитающие пытаются общаться с нами. используя способы, которые мы пока не понимаем. Кон с л о б о д ч и к о в надеется освоить язык луговых собачек и сделать его доступным для людей с помощью цифровых технологий. Язык луговых собачек, сказал он в интервью Атлантик в 2013 году, является самым сложным языком животных, который был расшифрован. Длительное время изучая колонии луговых собачек и используя частотно-звуковой анализ, он обнаружил, что животные обращаются друг к другу. связывая группы звуков в нечто вроде предложений. Они нашли этому умению хорошее применение. Например, луговые собачки могут предупреждать друг друга о хищниках, описывая увиденные детали, включая вид, цвет и размер. Они могут сказать собратьям, видят ли они собаку или к о й о т а поскольку различают их. Лично я думаю, что киты, дельфины и обезьяны владеют очень сложными языками, сказал Кон. Я полагаю, что сейчас мы затронули только самые поверхностные моменты, и впоследствии обнаружим, что их язык гораздо сложнее, чем мы можем предположить. с л о б о д ч и к о в работает совместно с ученым компьютерщиком, используя искусственный интеллект ИИ, для того чтобы записывать каждое выступление луговой собачки, анализировать его, а затем переводить на человеческий язык, чтобы луговые собачки говорили что-нибудь вроде: "Быстро приближается худой коричневый койот". А мы потом могли бы через компьютер преобразовать и транслировать человеческие слова на языке луговых собачек. Теперь у нас есть технология, позволяющая разрабатывать устройства размером с мобильный телефон, которые позволят нам разговаривать с нашими собаками и кошками. Продолжил он. Я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы действительно общаться на основных языках животных с собаками, кошками, возможно, с сельскохозяйственными животными. И кто знает, может быть, с львами и стиграми. Он представляет себе компьютеризированное будущее, в котором люди и другие животные пересмотрят свои отношения. Я надеюсь, что в будущем мы с животными будем строить партнерские отношения, а не эксплуатировать их. Многие люди либо эксплуатируют животных, либо боятся их, либо игнорируют, потому что не считают, что те могут на что-то повлиять в их жизни. Но как только люди начнут разговаривать с животными, я думаю, они поймут, что животные – это живые, дышащие, мыслящие существа. И что они могут внести большой вклад в жизнь людей. Межвидовое и даже вне видовое общение не ограничивается животными. Одноклеточные бактерии могут общаться, используя ощущение кворма у — прохождение сигнальных молекул от одной отдельной клетки к другой. Это напоминает то, как наш мозг использует электрические сигналы для связи с другими частями мозга и тела. В 1999 году в издании Hall Airs Catalog Пол Стамец, уважаемый Миколог из штата Вашингтон, провозгласил м и ц е л и й грибов естественным интернетом земли. Площадь м и ц е л и и грибной колонии в Орегоне до того, как через нее прорезали лесовозные дороги, достигла размеров 24 сотни акров. Сообщает Стамец, считается, что ей 22 сотни лет. В симбиозе с деревьями и растениями м и к о р и з н ы е грибы обеспечивают им минеральные питательные вещества в обмен на углерод. Исследователи из Соединенного Королевства описывают, как м и к о р и з н ы й мицелий может служить проводником для передачи сигналов между растениями, действуя как электронная система предупреждения о нападении травоядных. о с о с н ы действительно шепчутся. Сюзанна Симарт, профессор лесной экологии в Университете Британской Колумбии, в течение трех десятилетий изучала канадские леса и пришла к выводу, что дугласовые ели узнают своих родственников. Так называемые материнские деревья посылают избыток углерода через живой интернет грибов своим саженцам и уменьшают свои собственные корневые системы, чтобы освободить больше места, говорит Симарт. Она считает эти симбиотические союзы деревьев и их саженцев семьями. Чтобы завершить цикл, растения и деревья, а возможно и бактерии, общаются с животными. Растения могут укореняться в одном месте, но периодически им требуется мобильность для распространения семян и опыления. Поэтому они используют животных в качестве подвижных опылителей. Некоторые растения выпускают в воздух химические коктейли, которые посылают сигналы определенным сотрудничающим с ними видам животных. Растения зовут и животные отвечают. В к о н т и н е Татуина. Помните сцену в Звездных войнах в баре на планете Татуин? Разношерстные персонажи из разных галактик собираются, чтобы поспорить и устроить погром. В баре различные языки и способы общения растворяются в межвидовом объединении. Результат не очень приятный, но не скучный. Считайте это межвидовой коммуникацией на межзвездном перекрестке. Пьяницам переводчики не нужны. Между видами и между собой они, по видимому, общаются на существовавшем ранее суперязыке визуальных, слуховых и других сигналов, в ы х о д я щ и м за рамки обычных слов. Похоже, что-то подобное происходит и с нами на нашей голубой планете. Для описания невербального способа общения я использую слово с у п е р я з ы к который позволяет различным видам, включая людей, худо-бедно понимать друг друга. Это слово обычно применяется для описания языка, на котором разговаривали европейцы ледникового периода 15 тысяч лет назад. Он позволял различным группам людей общаться, преодолевая культурные и языковые пропасти. Еще один суперязык аспиранта был создан в XIX веке и пропагандировался Лигой Наций, а затем в течение некоторого времени Организацией Объединенных Наций. Он был разработан для того, чтобы стать общим языком человеческого вида. Ему легко научиться, на нем легко говорить. Исчезли все надоедливые неправильные глаголы, сложные сопряжения и лишние слова. К сожалению, аспиранта так и не прижился. Некоторые слова этого языка используются до сих пор. Среди них ты, мы и человек. Есть предположение, у людей и других животных есть порядок действий, жесты, звуки, сигналы и трески. То есть идентифицируемые паттерны, которые появились раньше возникновения почти любого существующего ныне вида. Мы и наши собратья используем их постоянно, без какого-либо особого осознания. Некоторые используют больше, другие меньше. Возможно, если бы мы были более осведомлены в этом. Мы могли бы анализировать его модуляции, прогнать их через компьютеры для перевода и даже обучать этому языку. Патриция Х. Хасбах, частнопрактикующий эко-психолог и преподаватель высшей школы консультирования и образования в колледже ю и с а и Кларка, уже несколько лет работает над каталогом этих паттернов, который она называет языком природы. На конференции 2017 года, посвященной единению детей с природой, Она описала свою концепцию как незавершенную работу. Соавтор двух книг по экопсихологии она является пионером экотерапии – метода лечения, признающего целебные преимущества взаимодействия с природой. Несколько лет назад х а с б а х и ее соавтор Питер Хэкан младший вдохновились концепцией языка паттернов. Этот термин, придуманный архитектором Кристофером Александром, для описания подхода к проектированию зданий и городов. В своей работе он использует глубинную, врожденную мудрость взаимосвязанных, повторяющихся паттернов, найденных в природе. Александр говорит, что эти паттерны выражают живость, которую он называет качеством, не имеющим названия, и к о т о р о е создает ощущение целостности и духа. Применяя архитектуру языка паттернов, Александр использует для описания базовых элементов слова из лингвистики, включая слова синтаксис, место и грамматика. Паттерны уже успешно проявившие себя в природе. Для него природа — это настоящий язык. Хасбах использовал лингвистические корни языка паттернов Александера, предполагая существование узнаваемых и постоянно встречающихся в природе паттернов взаимодействия. В настоящее время Хасбах идентифицирует многие из этих паттернов взаимодействия из континуума дикости и применяет их к своей терапевтической работе. Вот неполный и ограниченный список паттернов общения и взаимодействия, общих для людей и многих других животных. Этот список частично основан на работе Хазбах, но также включает в себя паттерны, обнаруженные другими учеными и выделенные из истории встреч и отношений с животными, собранных в этой книге. Распознать и быть признанным – фраза Хазбах, обозначающая способность потратить время на то, чтобы войти в контакт или понаблюдать, увидеть и быть замеченным. Проявление взаимного любопытства, включая демонстрацию терпимости или безразличия. Участие в игровых взаимодействиях с другим животным. Проявление эмпатии. Переступить порог. Выражение хасбах для вхождения в психологическое или духовное пространство, включающее двух животных. Стать животным. Например, для человека это практика критического антропоморфизма. использование и н т о н а ц и о н н о п е в ч е с к и х тонов или монотонного звука. Песня дикой природы. Не все ученые считают песню животных музыкой или чем-то аналогичным. Однако интерпретация звуков животных как музыки, давно укоренившаяся в туземной культуре и древних мифах, привела к появлению новой междисциплинарной области, названной з о о м у з ы к о л л о г и е й Журнал Current Biology. Описывает это как исследование музыкоподобных аспектов звуковой коммуникации нечеловеческих животных. Например, исследователи обнаружили, что слоны также склонны музицировать, как и люди. Когда нейробиологи изучали музыку, исполняемую тайским слоновьим оркестром, собранным защитником природы, они обнаружили, что эти толстокожие играют на барабанах лучше, чем люди. За д о л г о до того, как видео с пением собак распространилось в интернете. В дикой природе редкая новогвинейская поющая собака пела йодлем, немецкий й о д л н В культуре различных народов особая манера пения без слов с характерным быстрым переключением голосовых регистров, то есть чередованием грудных и фальцетных звуков. Одна собака из группы начинает, затем к ней присоединяются другие, каждый на своей высоте звука, создавая синхронный хор. Сонограммы этих песен показывают невероятное сходство с песней горбатого кита. Недавние исследования также свидетельствуют: при прослушивании музыки реакции мозга птиц и человека демонстрируют определенное сходство. Рыбы по-разному реагируют на произведения разных композиторов людей. Коровы дают больше молока при прослушивании спокойной классической музыки, а собаки испытывают меньший стресс. С другой стороны, кошки не любят наших мелодий и не интересуются ими. Наиболее равнодушны к музыке кошки среднего возраста. Они говорят музыке фи. Хотя недавно я узнал о команде психологов и композиторов, которые создали музыку, которая нравится некоторым кошкам. В ней используются частоты и темп, подобные тем, которые кошки применяют, когда общаются друг с другом или с нами. Но кошки вообще оппозиционеры. Однажды я нашел брошенного больного котенка, попавшего в песчаную бурю. Он прятался за доской возле кафе в национальном городке Навахучинле, штат Аризона. Я отвез малышку домой, дал ей имя, чинул и вырастил. У нее не было чувства равновесия. Она могла упасть любого подоконника. В среднем в о з р а с т е она не возражала, когда я напевал ей. Каждый раз, когда я пел песню Дона Маклина «Звездная звездная ночь», а Винсенти в Ангоги и только эту песню, она сидела у меня на коленях и подпевала, причем более-менее созвучно. На середине песни она поднимала сексуальный кошачий вой, заканчивая почти оргазмическими звуками. Но она была исключением. б е р н и к р а у з а биоакустик, является одним из лидеров еще одной новой области — экологии звуковых ландшафтов. Крауза записывает все звуки животных и растений в среде, где они обитают, прослушивает паттерны и анализирует общение животных и растений. Выступая в школах, Крауза напоминает ученикам, что в тех местах, где они ездят на велосипедах, когда-то возможно раздавались звуки бизонов, оленей, лосей. Лис, волков, рысей, горных львов, десятков видов птиц и тысяч насекомых, поющих вместе в некоем коллективном хоре, которую он называет биофонией. Крауза считает, что локализованные биофонии способствовали развитию человеческой музыки от песен коренных народов до Моцарта, Мадонны и Дрейка. Они повлияли на создание и эволюцию наших инструментов, начиная с флейты гоминидов из медвежьей кости, созданной 53 тысячи лет назад. Флейты из кости французского стервятника, возраст которой оценивается в 4000 лет, до малиновой гитары Джорджа Харрисона. Крауза также р а с с к а з ы в а т студентам, как люди, живущие в более диких местах земного шара, делают инструменты из доступных им природных ресурсов, флейты из бамбука или барабаны из шкур животных, и что ритмы, мелодии и гармонии, которые эти инструменты создают, основаны на звуках окружающей их природы. Некоторые коренные народы. Исполняя свою музыку, и с п о л ь з у е т лес как своего рода бэк вокал. На индонезийском острове Борнео гиббоны поют прекрасные дуэты, которые на рассвете разносятся по тропическому лесу. Пение этих древесных обезьян слышно за много миль. Когда вы слушаете музыку, созданную людьми тропических лесов Борнео, вы можете услышать влияние этих дуэтов. Он продолжил. На музыку людей, живущих в южноамериканских тропических лесах, несомненно, оказало влияние пение птиц, таких как голосистый крапивник. Эта птица насвистывает приятную, повторяющуюся, впечатляющую и удивительно красивую мелодию. Она звучит как флейта, играющая блюз. За долгое время существования вида голосистый крапивник научился выпевать эти ноты так, что они многое сообщили другим существам, живущим поблизости. Он говорил другим самцам крапивникам, что дерево, на котором он пел, это его дерево и н и ч ь ё другое. Эта же песня, если она была достаточно хороша, могла привлечь самку, которая образовывала с ним пару. Он сообщил другим птицам, что это его вокальная территория, что они должны найти другие места для пения и им следует держаться от него подальше. Он также говорил: но если ты самка голосистого крапивника, ты можешь пересесть ч е р т у и мы все обсудим. И при этом голос гласистого крапивника часть хора живых существ, где его песня сливается со всеми остальными, но так, что ни один чужой издаваемый звук не мешает его собственным. У людей и других животных есть подобные вокальные выразительные средства, но условный бах у одного вида животных для другого может звучать как рок-музыка. Когда птицеловы в полях запускают свои аппараты для воспроизведения пения птиц, звуки могут нарушить связь между птицами. живущими поблизости и создать с т р е с с для птиц того вида, который они пришли ловить. Певчим птицам приходится менять свои песни из-за новых шумных соседей нас. Некоторые птицы, в том числе американские малиновки, воробьи и крапивники, способны менять свои песни так, чтобы их можно было услышать, несмотря на созданный людьми шум. Краузы учат молодежь прислушиваться к этим изменениям. Изучение естественного мира без звукового ландшафта. Немного похоже на попытку смотреть Звездные войны без саундтрека, говорит он. Древнейший язык, все эти паттерны и сигналы, с помощью которых мы общаемся с другими животными, продолжает существовать. Когда мы отвечаем на зов койота или совы своим голосом, мы поем самую древнюю песню. Большую часть времени она скрыта от нас. Она прячется между словами, за нотами, в воздухе, рассекаемым ж е с т и к у л я ц и е й В 2018 году Королевское Общество, независимая научная академия Соединенного Королевства, опубликовало результаты исследования Университета Невшателя, в котором были представлены доказательства своего рода лингвистической общности между видами. В интервью Королевскому Обществу Рафаэла Хисон, ведущий автор исследования, объяснила, что все человеческие языки характеризуются общими статистическими закономерностями, известными как лингвистические законы. Один из них – закон сокращения, согласно которому наиболее часто употребляемые слова обычно короче, а в словах с большим количеством слогов эти слоги имеют тенденцию укорачиваться. Работа над изучением вокальной коммуникации животных показала, что люди не единственный вид, чья коммуникативная система основана на этих законах, – сказала она. В нашей работе мы впервые показываем, что эти законы действуют и в жестовом общении животных. Исследователи выявили 58 различных типов жестов, используемых шимпанзе в социальных играх. Когда они проанализировали видеозаписи этих жестов, то обнаружили, что закон сокращения применим к жестам шимпанзе. Согласно докладу х и з е н исследование показало, что язык шимпанзе, основанный в основном на жестах, и человеческий язык, зависящий главным образом от вокализации. Демонстрируют некоторые общие фундаментальные математические свойства и лингвистические законы могут применяться не только к вокальной коммуникации. Охрана природы, и н ж е н е р н о е д е л о медицина, искусство и наша личная жизнь — все это могло бы стать богаче и ярче благодаря более глубокому пониманию этого древнейшего языка. Но это легче сказать, чем сделать. м и л н больше известный своими книгами о винипухе, однажды заметил: некоторые люди разговаривают с животными. Но мало кто их слушает. В этом вся проблема.